Вопрос 156. Когда половой аппарат мужчины по своим параметрам соответствует женскому? Доктор, я как выпью, так не могу кончить. А вы не пейте? А если не выпью, так не могу начать. Из записок нарколога. В любой ситуации можно найти оптимальное взаимодействие между людьми. Здесь все зависит, как я уже говорил, от формы влагалища, от анатомических особенностей его устройства и полового члена мужчины. Имеют значение поза, а также использование тех или иных приспособлений, например, подушечек под крестец женщины, положение сверху или снизу. Как судить о соответствии? Если половой акт доставляет удовольствие обоим, то половые органы соответствуют друг другу раздражает, огорчает, значит, что-то вы делаете не так или, возможно, появилось то или иное заболевание. Например, вдруг женщина при сношении стала ощущать боль, а раньше этого не было. Не исключено, что начались гинекологические проблемы – миома, эрозия, воспаление. Иногда при сверхвозбужденном состоянии, после долгой эрекции, не завершившейся семи можно ощутить тяжесть в половых органах, что достаточно типично. Избавиться от этого просто, не вступать в интимные связи тогда, когда нет уверенности, что все пройдет нормально и гармонично. Сначала надо выяснить, а потом устранить причину недомогания.